Глава тридцатая. К тому времени, когда я вылезаю из бассейна, мой телефон почти что разрывается от вибраций. Включаю, смотрю. Оказывается, пока я плавал, была создана группа в WhatsApp. Я включен автоматически. Админы, понятно, Лена и Ассель. 12.01. Вы включены в группу? Данные группы — шведская семья. 12.01. Асель. Лена, ты дура? Хэштег злость. Ты зачем такое название поставила? 12.01. Лена. А-ха-ха-ха-ха. Прикольно же. Тем более вы у нас живете. Хэштег язык. Да и кто твой телефон кроме тебя читает? А если ты Вову боишься, так он и так в группе. Вова, ты тут? 12.03. Вова. Я делаю эти ваши долбаные фото. Суда слать. 1203. Лена. Да, сюда давай грузи, мы заценим. 1204. Вова. Фото. 1204. Вова. Фото. 1205. Вова. Фото. 1215. Вова. Фото. 1235. Лена. А Хэштег «Рука-лицо». Хэштег «Бьюсь головой об стену». Хэштег «Катаюсь от смеха а а ха ха ха Вовик, на тебя рукава короткие у всех пиджаков. А-а-а-а-а. а г 12.35. Вова. Ёпрст. Сергеевич же говорил. У меня руки длиннее. 12.35. Асель. Кто есть Сергеевич? Кому он что говорил про руки? Хэштег «Рука у уха». Двенадцать тридцать шесть. Вова. Тренер наш. В общем, женщины, я в этом порно не пойду. У меня рукава как подстреленные. Двенадцать тридцать шесть. Лена. Это даже не порно. Это как будто ты у кого-то отнял пиджак на улице. Хэштег «катаюсь от смеха а а, -а ха ха Типа как снял пиджак с кого-то поменьше. Хэштег «катаюсь от смеха». Двенадцать тридцать шесть. Ассель. Чего ты ржешь, как кобыла? Хэштеги «злость-злость-злость». В чем ему идти? Вова, стоп. А если вот так? Я рукава подвернул. Лето же, шелк, может, сойдет? 12.37, Лена. Ну, в принципе, если контрастную рубашку. А вообще свою Аселю спрашивай. Это она у нас великий спец «Я сейчас что не скажу, она все равно обхает». «12.45. Лена». «Ау! Ассель! Ты где?» «12.45. Вова. А вы не вместе разве?» «12.45. Лена. не я сейчас в ординаторской, а она где-то в районе приемного покоя колосилась». «12.48. Ассель. Лена, срочно сюда!» «Двенадцать сорок восемь. Лена. А ты сейчас где, мать?» «Двенадцать сорок восемь. Ассель. Плановый оперблок. Срочно!» На самом интересном месте чат обрывается. Видимо, что-то на дежурстве. Про рукава и длину рук мы и правда забыли. Впрочем, с закатанными рукавами, на мой вкус, вполне нормально. Уже молчу, что пиджак нужен только для вида и стиля. В этом случае его вообще можно не надевать, а перекинуть через руку. И круто, и рукава не бросаются в глаза. Шведская семья. 13.35. Мелкий. А зачем ему этот пиджак надевать? Пиджак ведь нужен только для стиля, нет? Пусть через руку перекинет, и мы соблюдаем, и рукавами не светить. Вов, с закатанными рукавами тоже норм. 13.35. Вова. «Вот и я так думаю. Ладно, ждем, что наши айболитки скажут, когда на связи появятся». «13.35». «Мелкий». «Ну, видимо, что-то стряслось». «Вов, ты идешь в зал?» «13.36». «Вова». «Конечно». «13.36». «Мелкий». «Можешь мои вещи взять? синюю сумку у входа. Мне с Сергеевичем посоветоваться срочно надо. Я сразу в спорткомплекс». «13.36». «Вова». «Хорошо, возьму». «Хорошо, что сумку притащит Вова. Еду сразу в спорткомплекс, не заезжая домой. Добравшись до зала, застаю Сергеевича за шахматным столом в тренерской. «О, Саня, привет! А чего пустой? Ты что, не тренируешься сегодня?» «Я с работы. Вовик мою сумку принесет, он сейчас у меня живет». из за той девушки-азиатки!» Проницательно причуривает левый глаз Сергеевич, сдвигая бумаги в сторону и расставляя шахматы на своем шахматном столе. Садись, пока ждем партию другую сбацаем. Да, из-за нее. Сергей Сергеевич, мне с вами посоветоваться надо. Внимательно слушаю. Твои белые, ходи. Я вам говорил, что еще плаванием занимаюсь. До этого момента плавал за область и хотел в верхнюю сборную, на уровень выше. Были и перспективы. В течение года должен был войти. Но сегодня состоялся разговор с тренером. Он говорит, что я затормозился в развитии. Что я без огонька тренируюсь что там надо в фанатете всего себя отдавать. Он сказал, что для верхней сборной надо чуть ли не в интернате жить, шесть часов в сутки плавать и восемь месяцев в году жить не дома, а где скажут. «Вопрос в чем?» — после паузы спрашивает Сергеевич. «Да вопроса в общем и нет. Я отказался. Я сейчас чувствую, что не люблю плавание так, как раньше, и жертвовать всем ради какой-то сборной не готов. В жизни много других интересных вещей» ну слегка терзают сомнения. Столько лет, достиг какого-то уровня, прогресс постоянный. Не погорячился ли? Саня, тебе мат. Расставляй, теперь ты черными. Ты сейчас хочешь переложить ответственность, а не совета спросить. Пожалуй, соглашаюсь через десять секунд, прислушавшись к себе. Ответ простой. Помнишь, я про трефилова рассказывал? Киваю. Вот он тоже от сборной отказался союза не сегодняшний потому что любил свою работу это если кратко сегодня он абсолютно счастливый человек лет ему как мне и он абсолютно счастлив а знаешь почему буду благодарен если сформулируете вы потому что всю жизнь занимается своим любимым делом без натяжек допусков и жертв а был бы он счастлив брось все ради сборной это очень большой вопрос «Антипримеров более чем, и как тренер скажу, если нет любви, чемпионом не станешь. Я любовь к этому спорту имею в виду». «Любви уже нет, с разочарованием откровенно констатирую. Самому неудобно, но любви нет. Ну и не казнись. Тебе мат». Молча играем еще минут пятнадцать. О, а вон и Вовик притопал. Я сижу спиной к двери, потому Сергеевич видит, когда кто-то входит у меня за спиной. Погнали в зал. После тренировки идем домой. Обедаем или ужинаем — это как посмотреть. И Вовик навостряет лыжи на работу. Я остаюсь один. От наших половин в чате ни слова. Впору начать нервничать. Шведская семья. 20-35. Мелкий. Лен, вы там живы? «Двадцать пятьдесят. Вова. Асель, вы где?» «Двадцать два пятьдесят шесть. Мелкий. Завтрак всем приготовил, на кухне, на плите. Что хотел, прочел. Я спать. Всем спокойной ночи». «Двадцать два пятьдесят восемь. Вова. Шутишь?» «Хэштег злость. Все на сменах, кроме тебя». «Двадцать два пятьдесят девять. Мелкий. Так и я был бы на смене, но у нас сегодня видеонаблюдение монтируют». «Ладно, я спать. Всем пока. Если что, звоните на городской. Мобилу отключаю». Что-то так вымотался, что нет даже сил нервничать на тему, что там у девочек. Около восьми утра все работавшие ночью начинают подтягиваться, хлопать дверью по очереди, в результате чего мне приходится смириться с тем, что поспать больше не удастся. Выхожу на кухню, где Вовик, Лена и Асель едят голубцы прямо из кастрюли. При моем появлении на кухне все слетуют мне поднятыми в воздух большими пальцами. м, -м супер — с набитым ртом выдает Лена. «Мне кажется, вы просто голодные, и с таким же успехом сейчас и обычные макароны съели бы». Обхожу Лену сзади и целую в шею. «Не скажи!» — также с набитым ртом отвечает Асель. «Вот классная домашняя пища после смены — это кайф! За это тебе спасибо! А макароны таким успехом не пользовались бы, поверь!» «Мы что, макаронами с Ленкой не питались после смены, что ли?» «Подтверждаю», — добавляет Вовик, что характерно, тоже не прекращаешь жевать. «За макароны спасибо никто не сказал бы». «Что у вас такое было? Куда вы пропали?» — спрашиваю девочек. «Плановый операционный. Операция на Варикоцеле», — начинает Ассель. «Очень легкая, на полчаса», — вставляет Лена. — Ага, настолько лёгкое, что уролог не посчитал нужным определить группу крови, а анестезиолог не стал настаивать на этом, — бросает Асель. — Вдруг забегает медсестра-анестезистка. — Асель так жановна, нам нужна помощь. Забегаю, давление падает уже восемьдесят. Остановить операцию. — А почему тебя позвали, а ты Ленку, я всё ещё не понимаю. — Потому что мы реаниматологи, — как-то устало отвечает Лена. — Чурсина срочно в операционную. Мы тут же все реаниматологи срочно проверяем. Вентиляционная трубка в трахее, дыхание проводится, дыхательный объем нормальный, инфузионная терапия в необходимом объеме, но давление падает, уже 60, кожные покровы стремительно бледнеют, что не так? Ассель отправляет в рот очередной голубец и на время замолкает, пережевывая. Оперирующий хирург также стоит смертельно бледный, больной умирает на операционном столе и непонятно почему подхватывает лена Увеличить инфузию, загрузить сильнее головной мозг, преднизолон. Ставим подключичку. Все лихорадочно ищем причину. Анфилоксия. Непохожий инфаркт. Нет, уже подключили кардиомонитор. Тромбоэмболия. Тоже нет, пацану, 19 лет всего. Где Чурсин? Наконец-то забегает. Это Вадим Владимирович, кафедральный работник, очень крутой специалист, врезается осель. Быстро докладываем обстановку. Чурсин и минуты не думает. «Здесь кровотечение, срочно лапартомию», — продолжает Лена. «Какое кровотечение, Вадим, ты попутал. Варикоцели здесь, я работаю снаружи», — возражает хирург. «Ты провалился и задел семенную, если не паховую артерию. Заказывайте плазму». «А группа крови не определена». Асель справилась, наконец, с голубцами и теперь пьет чай. «Набираем кровь, бежим, определяем группу, теряем драгоценные десять минут». Хирурги вскрывают брюшную полость. Живот полон крови. Вызывайте экстренную бригаду на помощь. Сосуд нашли, кровотечение остановили, пацана спасли. Спасибо Чурсину. Ась, дай мне чаю, просит Лена. За то, что взяли больного без группы крови, все получили выговор. Больным вывод. Идя на плановую операцию, как минимум, знакомьтесь с врачом, который будет проводить наркоз. Вовик не понимает и третий текста Я уже понимаю все, но не считаю возможным не перебить, не влезть с комментариями. Пусть выговорится Вовик мне жестом показывает, что да, пусть выговариваются. Мы послушаем, нам нетрудно. Наконец, все ночные работники покормлены, посуда помыта. Вы спать, спрашиваю? Куда? Вова, а ну, примеряй, возмущается Асель. У нас сегодня не ужин, на обед все перенеслось. Упс. Кажется, опять плакало мое плавание. «Вовик, а что с залом сегодня, если обед спрашиваю?» «Да я звякну Сергеевичу, чтобы он не колыхался. Один день погоды не сделает, тем более есть основания». И Вовик послушно шагает к зеркалу облачаться во вчерашний шелк с закатанными рукавами. «Голосуем, по мне нормально, зевает во весь рот Лена». «Ну если перекинуть через руку, не надевая, будет еще лучше», — выносит окончательный вердикт Ассель. Прослонившись полдня по дому, мы парадно одеваемся, грузимся в такси и едем во Флоренцию, где нас отводят в отдельный кабинет, изолированный от общего зала бортиком и занавесками. Занимаем места. Лена листает меню, делая заказ. Она лучше всех знает родителей и максимально использует фору по времени, чтобы подобие непринужденной атмосферы создать с самого начала. Минут через пятнадцать, когда появляются Роберт Сергеевич и Зоя Андреевна, на столе уже стоят пара салатов, закуски, соки, нарезки. Горячее без родителей не заказываем с самого начала, отрезает Лена. Роберт Сергеевич здоровается со мной и Вовой за руку, как ни в чем не бывало. Ну и отлично, не будем обострять. «Девочки, представьте нас», — начинает светскую часть Зоя Андреевна. «Вова», «Саша», — с видом примерной школьницы отзывается Ассель. «Имена родителей мы уже знаем». Ну чем нас тут будут подчивать», — углубляется в меню Роберт сергеевич После пяти минут консультации Новиковы, включая Лену, зовут официанта и разрождаются с сложным заказом блюд на восемь. Кажется, сидеть нам тут сегодня долго. Часа через полтора неспешного, неожиданно спокойного разговора на нейтральные темы речь заходит об охоте и пневматическом оружии. Мне интересно, Вова рассказывает что-то о пневматах, сегодня имеющих энергию чуть ли не огнестрела. — Хотите, покажу? У меня три штуки дома, — обращается он к Роберту Сергеевичу. — На двухстах метрах, и сикач не уйдет. — Ты к сикачу подберись сначала, — возражает Роберт Сергеевич. — А если этот пневмат его все же не возьмет, и что ты будешь делать с голыми, почитая руками, в рукопашную с ним идти? Смеемся все без исключения. — Да мы их из засады глушили в армии, — пожимает плечами Вовик, — из этих самых пневматов. Ни один не ушел. — Там и правда хватает мощности выстрела, если до двух сотен. — А где ты в армии служил? Походи интересуется Роберт Сергеевич. — Да так, мор части погранвойск. Ничего серьезного, — уклончиво отвечает Вова. — А где именно? Место. Неожиданно загорается интерес во взгляде Роберта Сергеевича. Впрочем, они с Зея Андреевной уже выпили по париканику. Возможно, я просто неправильно интерпретирую его взгляд. «Да река одна, вы вряд ли знаете, не кольца «Это река не А...р...» Случайно, вопросительно подымает бровь Роберт Сергеевич. «Да, правильно удивляется Вова, она. А морчасти погранвойск на реке — это не под эсэсники у моста и под ним случаем?» Загорается интересом Роберт Сергеевич. «Ну да, еще больше удивляется Вова. А откуда?» А водолазная подготовка в Николаевке, в учебке ВМФ? Да, откуда знаете, брови Вовика только что не на затылке. Роберт Сергеевич откидывается в полукресле назад, откровенно и явно расслабляется, набирает побольше воздуха, улыбается и говорит. Зай... М Оперуполномоченный военной контрразведки. Меня туда в 1900... Сослали на два года за резкое выступление по одному национальному вопросу в управлении при комиссии с центрального аппарата. Зой, помнишь, как ты ко мне потом моталась на выходные? Все деньги на билетах прокатывали. Взгляд Зои Андреевны тоже теплеет и расфокусируется. Она кивает и говорит. А потом тебя после той охоты с другой проверкой оставили еще на два года лишних, и в итоге ты там просидел четыре года вместо двух. Они оба начинают смеяться. «А где я была?» — оживляется Лена. «Почему я не помню, что отца с нами не было, и ты на выходных исчезала?» «Потому что тебя тогда еще в проекте не было», — смеются Роберт Сергеевич и Зоя Андреевна. Роберт Сергеевич при этом наливает себе и ей чего-то из красной бутылки. Они из вежливости смотрят на нас, но мы все отрицательно качаем головами». Они чокаются друг с другом и выпивают до дна, как-то по-особенному тепло, глядя друг на друга. «Смотри ты, кто бы мог подумать?» «Вова, а при тебе командир части кто был?» — продолжает задавать вопросы Роберт Сергеевич. «Закускин, почему-то оживляется и Вовик. А вы его знаете?» «Ха, при мне был за «Ну, правда, если его все же на командование поставили, видимо, пить он все же завязал, или хотя бы ограничил», — интересуется Роберт Сергеевич. «Говорили, что закодировался после каких-то учений, когда батальон десантуры на мост лез храпом но мы отбились. Еще какая-то рукопашная была, прямо на мосту, почти как в заправду, чуть не шея ломаной потом, но это было до меня, мне старший призыв рассказывал», — оживляется и Вовик. «Да, было», — откидывается в кресле Роберт Сергеевич. Далее они с Вовиком начинают обсуждать какие-то места, тонкости географии, процедуры промера глубин на главном и каком-то еще фарватерах, на которых регулярно в свое время присутствовал и Роберт Сергеевич. Какие-то датчики, которые видят под водой не то что выдала за даже крупную рыбу, и многое другое. Зоя Андреевна с интересом прислушивается и периодически вставляет какие-то свои реплики, подвергаясь в эти моменты штурму с обеих мужских сторон. Асселью кратко и вытирает пот с олба и бьет Лену локтем по ребрам, накрывая ладонью Ленина бедро. Лена под столом оттопыривает оба больших пальца и беззвучно болтает языком из стороны в сторону, пользуясь тем, что ее никто не видит.